Глава 29. Рассудок Вики, сообразивший, что ее трусливое бегство привело к более чем печальным последствиям, и вероятность возвращения становится все призрачнее, тихо выматерился и рванулся обратно. И ничего. Он увяз, словно муха в сосновой смоле, в колышущейся трясине безумия, не в силах пошевелиться». и трясина становилась все гуще, все громче, чмокала и булькала, выпуская на поверхность смердящие пузыри галлюцинаций и бреда. А из глубины вслед за пузырями медленно поднималась новая сущность, готовившаяся занять так удачно освободившееся после разума место. Видна была пока только верхняя часть сущности, гладкая и блестящая, нежно-кремового оттенка, И разобрать, что это будет в итоге, кабачок или тыква, пока не удавалось. Но совершенно однозначно овощ, в который и предстояло превратиться в Виктории Демидовой в ближайшее время. А разум взвыл, отчаянно рванулся, пытаясь освободиться от цепкой хватки бездны. Бездна удивленно хрюкнула и вцепилась посильнее. «Хоть бы палку какую или доску!» «Чтобы опереться на нее рвануться еще раз посильнее, хозяйка, ну придумай что-нибудь, ну ударься хотя бы головой вон на тот камень, боль сейчас самый надежный союзник, самая крепкая палка, да что там бревно!» Но хозяйка продолжала корчиться и обессиленно кликотать, выдавливая из себя хохот, и никакого подходящего камушка возле нее не было, а потом... Появился огромный волчара и цапнул хозяйку за руку, причем два раза. И прямо возле тонущего рассудка смачно бухнулись трясину два здоровенных бревна. Да так удачно бухнулись, что буквально вытолкнули рассудок встречными волнами на свободу. А жуткий клокочущий рык стал волшебным пенделем, ускорившим возвращение дезертира на оставленные позиции. Вика судорожно вздохнула, словно после долгого бега, и медленно осмотрелась, пытаясь понять, где она и что с ней. Неподвижный силуэт гигантского зверя, застывший в двух шагах от девушки, мгновенно выдернул из зыбкого тумана все воспоминания и расставил их по порядку. «Командировка», «Самолет», «Портнов», «Фон клоц, «Побег», «Волки». Они напали на нее, их было трое, а потом, что было потом, вспомнить не удалось. Да и некогда было, потому что зверина медленно, расслабленной походкой, изредка порыкивая, двинулся к добыче, которую он уже успел попробовать. Почему не загрыз сразу, куда делись остальные, где этот чертов пистолет? Все это, спешивший реабилитировать себя рассудок, решил оставить на потом. Сейчас главное уцелеть, спасти недоеденное, найти помощь и защиту. Вика взвизгнула, причем, судя по отшатнувшемуся зверю, весьма противно. Скочила на ноги и ломанулась в лесную чащу, не разбирая дороги. Хотя даже если бы она попыталась разобраться, куда, собственно, бежать, все равно не получилось бы. Потому что на лес за то время, пока Вика валялась в отключке, окончательно опустилась ночь. и рассела степей среди кустов и деревьев, расправив широкие черные юбки. Правда, неправдоподобно яркая луна, воспользовавшись отсутствием облаков, так и норовила порвать юбку ночи и осветить беглянки путь. А то ведь и шею сломать может, дуреха. И не мудрено, вон как несется. Но, к счастью, упала всего пару раз, и то только из-за того, что все время оглядывается. «Ты под ноги смотри, а не назад!» «Ага, легко говорить. Попробуйте сами смотреть под ноги, когда за спиной слышатся рычание и хруст веток по здоровущими лапами». Зверь не отставал. Он бежал следом. Причем было совершенно очевидно, что хищник играет со своей добычей. Скучно стало клыкастому парню, а вот он и забавляется. Все равно жертва никуда не денется, все равно сожру, а перед этим поиграю. Вон, как она смешно сопит и задыхаясь что-то бормочет на бегу. «Весело тебе, скотина, да?» Вика прекрасно понимала, что зверь с ней играет. Страшненькие такие, кровавые догонялки. К тому же очень жадная скотина. У вас ведь трое было, где товарищи? Разогнал всех, решил, что одна маленькая хрупкая девушка на троих неинтересна. «Конечно, вон ты какой здоровый лошадяра вымахал. Что такому кусочек девушки, ему все надо». Вот если бы вместо меня была дародная тупоголовая тетя, килограммов эдак сто пятьдесят живого упругого тела, тогда да, тогда есть что делить. Ой, Вика в очередной раз оступилась и чуть не упала, остановившись на несколько секунд. И волк, топавший в двух метрах за спиной, тоже затих, что разозлило беглянку еще больше. Эх ты тварь! Да если бы вам попалась тугопопая тетя, фиг бы она сейчас бегала по лесу. Пару взмахов могучим кулаком и ваши лобешники треснули бы, как гнилые тыквы. А тетя из ваших шкур соорудила бы тулупчик для своего мужичка. Таких тетя обычно очень мелкие и жалкие мужички. «Мама!» — скрикнув от неожиданности, Вика с ужасом уставилась прямо в желтые. Да нет, у этого волка глаза были карие и очень умные и насмешливые. Вынырнув из темноты откуда-то справа, зверь... Преградил девушке путь и лениво рыкнул. «И хватит на меня орать!» — топнула ногой Вика, с удивлением отмечая, что почему-то злится на волка сильнее, чем боится его. Может, из-за его насмешливых глаз, уверенного в себе победителя, волк рыкнул еще раз и шагнул к беглянке. Потом забавно сморщил морду, словно вспоминая алгоритм действий, и оскалил весьма впечатляющие клыки. Затем последовало горловое рычание. Зверь склонил лобастую башку к земле и присел, готовясь к прыжку. Судя по всему, играть ему надоело. «Ой!» — забормотала Вика, медленно отступая назад. «Не сердись, ладно? Ты хороший, умный, добрый волченька. Такой когда-то дружился с Иваном-царевичем, на себе его возил. Я не претендую на твою спину, давай просто разойдемся по-хорошему». Волк явно не собирался расходиться по-хорошему и совершенно недвусмысленно облизнулся, глядя на подсохшую рану на руке. Хорошо, что это оказалась левая рука, и если бы зверюга покусал правую, шарить сейчас по карманам левой, отвлекая хищника болтовнёй, было бы неудобно. С пистолетом Вика решила не связываться, тем более, что он на предохранителе, а времени возиться с ним нет. А вот репеллент от мошкары сейчас самое то. А волк рыкнул еще раз и приблизился почти вплотную. А в следующее мгновение на его морду, на чуткий нежный нос прямо в распахнутые глаза, обрушилась вонючая ядовитая струя. «На, гад, получи!» — торжествующе орала Вика, поливая взвывшего от неожиданности и боли зверя. «Что, доигрался тварь такая!» «Гонять он меня по лесу будет! Ага! То налево бежать заставит, то направо устроил лабиринт! всё сволочь, отдыхай!» И оставив воющего и трущего лапами нос хищника кататься по земле, девушка побежала в противоположную от предыдущего направления сторону, что, собственно, от нее и требовалось. Бежать оставалось совсем немного. «Ты прости ее, Лок, она не со зла, она же не знала!»